Уж если на то пошло, чтобы умирать, так никому ж из них не доведется так умирать. Никому! Никому! Не хватит у них на то мышиной натуры их. Так говорил атаман, и когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившуюся в казацких делах головою. Всех, кто не стоял, разобралась сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца.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 и всяким невзгодим жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодую жемчужную душою на вечную радость старцам-родителям, родившим их. А из города уже выступало неприятельское войско. Гремя в литавры и трубы, и подбоченевшись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы.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 так их выбило и положило. Как же вскинулись казаки! Как схватились все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшие половины курения его нет! Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину. В гневе иссек в капусту первого попавшегося. Многих конников сбил с коней, доставший копьем и конника, и коня. Пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку. А уж там видит хлопочет туманский куриной атаман, и Степан Гуска уже отбивает главную пушку. Оставил он тех казаков и поворотился своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайковцы, так там и улица. Где поворотились, так уж там и переулок. Так и видно, как рядели ряды, и снопами валились ляхи. А у самых вазов Вафтузенко, а спереди Черевиченко. А у дальних вазов Дегтяренко, а за ним куренной атаман Вертихвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дегтяренко, да напал, наконец, на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышный сбруй украшен, и пятьдесят одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дегтяренко, сбил его на землю и, уже замахнувшись на него саблей, кричал «Нет из вас, собак-казаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне! А вот же есть!»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 Бросали бы цепи и кандалы в море, а брали бы на место того сабли, дорубили турков. Много тогда набрали казаки добычи и воротились со славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосия Шила. Выбрали бы его в кашевые, да был совсем чудной казак. Иной раз повершил такое дело, какого мудрейшему не придумать, а в другой просто дурь одолевала казака».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 Таков был казак Моссий Шило. «Так есть же такие, которые бьют вас, собак!» Сказал он, кинувшись на него. И уж так-то рубились они. И наплечники, и зерцало погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий ляг железную рубашку, достав лезвием самого тела. Зачервонила казацкая рубашка. Но не поглядел на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою, тяжела была коренастая рука, и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянул солях, а шило принялся рубить и крестить оглушенного. — Не добивай, казак, врага, лучше поворотись назад. Не поворотился казак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило, и уж достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам, — Прощайте, паны, братья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная русская земля, и будет ей вечная честь! и зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал задорожний со своими, ломил ряды куриной вертихвист и выступал балабан. — А что, паны? — сказал Тарас, перекликнувшись с куриными. — Есть еще порох в пороховницах. Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казати? Есть еще, батька, порох в пороховницах. «Не ослабела еще казацкая сила! Еще не гнутся казаки!» И наперлись сильно казаки, совсем смешали все ряды. Нескорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть восемь малеванных знамен, чтобы собрать своих рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знаменам, но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь, со своими незамайковцами в середину и напал прямо на толстопузова полковника Не выдержал полковник и, поворотив коня, опустился скач. А Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком Завидев тоз бокового курения, Степан Гузка, пустился ему на вперемы с арканом в руке всю пригнувши голову к лошадиной шее и улучшивши время, с одного раза натянул аркан ему на шею Весь побагровел полковнику, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. Но не сдобровать и гуски. Не успели оглянуться казаки, как уже увидели Степана гуску, поднятого на четыре копья. Только и успел сказать бедняк «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки русская земля!» И там же испустил дух свой. Оглянулись казаки, а уж там сбоку казак-метелица угощает ляха в шеломе того и другого. А уж там с другого напирается своими атаман невылычкий, а увазов ворочает врага и бьется за круты губа. А у дальних вазов третий Пасаренко отогнал уже целую ватага. Уж там у других вазов схватились и бьются на самих вазах. паны? перекликнул сатаман Тарас, проехавший впереди всех. «Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще казацкая сила? Не гнутся ли еще казаки? Есть еще, батька, порох в пороховницах? Еще крепка казацкая сила? Еще не гнутся казаки?» А уж упал с воза Бавдюк, прямо под самое сердце пришлась ему пуля. Но собрал старый весь дух свой и сказал, «Не жаль расстаться со светом, дай бог и всякому такой кончины, пусть же славится до конца века русская земля!» И понеслась к вышинам Бавдюгова душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеют биться на русской земле.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 И славили долго потом бандуристы удачливость казаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал. «Сдается мне, паны, браты, умираю хорошую смертью. Семерых изрубил, девятерых копьем исколол. И стоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулю. Пусть же цветет вечно русская земля!» И отлетела его душа.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 Тихо склонился он на руки, подхватившим его казакам, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в скляном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею. Все разлилось на землю в вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни».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 А он их гнал и нагнал прямо на место, где были вбиты в землю колье и обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони, и лететь через их головы ляхи. А в это время корсунцы, стоявшие последними завозами, увидевши, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились, растерялись ляхи и приободрились казаки. «Вот и наша победа!» – раздались со всех сторон запорожские голоса.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 Разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел, Тараса закричал. «Как? Своих! Своих, чертов сын! Своих бьешь!» Но Андрей не различал, кто пред ним был, свои или другие, какие. Ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные-длинные кудри, подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев. «Эй, хлопьята! Заманите мне только его к лесу! Заманите мне только его!» — кричал Тарас. И вызвалось тот же час тридцать быстрейших казаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо на перерез гусарам.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 Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же. «Предадим же батька его честной земле, Чтоб не поругались над ним враги И не растаскали бы его тело хищные птицы!» «Погребут его и без нас», — сказал Тарас. «Будут у него плакальщики и утешницы!» И минуты две думал он, Кинуть ли его на расхищение волкам с аромахом Или пощадить в нем рыцарскую доблесть, Которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко. «Беда, Атаман, окрепле ляхи! Прибыла на подмогу свежая сила!» Не успел сказать Голокопытенко, скачет Втузенко. «Беда, Атаман, новая валит еще сила!» Не успел сказать Вовтузенко, Пысаренко бежит бегом, уже без коня. «Где ты, батьку? Ищут тебя казаки! Уж убит куриной Атаман, невылычки и задорожнее убит, Черевиченко убит!» Но стоят казаки не хотят умирать, не увидев тебя в очи. Хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом. — Наконец-то, — сказал Тарас и спешил, чтобы застать еще казаков, чтобы поглядеть еще на них и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана. Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и между деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. Остап! Остап, не поддавайся! кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал чистить первых попавшихся на все боки. Она Остапа уже наскочила вдруг шестеро, но не в добрый час, видно, наскочила. С одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши. угодила копьем в ребро третьего. Четвертый был поотважнее, уклонился головой от пули и попала в конскую грудь горячая пуля. Вздыбился бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собою всадника. «Добре, сынку! Добрый Остап!» – кричал Тарас. «Вот я следом за тобою!» А сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилась с Остапом мало не восьмеро разом. «Остап! Остап! Не поддавайся!» Но уж одолевают Остапа. Уже один натянул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. «Эх, Остап! Астап! Кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. «Эх, Остап! Астап! Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту. Все закружилось и перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули пред ним головы, копья, дым, блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб на землю. И туман покрыл его очи.